Ты совсем свихнулся с этим Бьюиком, Керт. Ещё скажи, что он выстрелил лучом или чем-то ещё, чтобы заставить грузовик-цистерну столкнуться со школьным автобусом. Патрульный Уилкс уже поставил бумажный стаканчик с кофе на скамью, чтобы снять с головы шляпу, начинает вертеть её в руках по давней привычке. Дикки Дак подъезжает к бензоколонке и начинает заправлять свою патрульную машину Д-12. Скоро их всех лишат этого удовольствия. Замечают новые сержанты и керты сидящих на скамье для курильщиков и машут им рукой. Они отвечают тем же. Но мужчина со шляпой в руках, в сером форменном Stetson'е, который закончит службу в этот же день, оказавшись в придорожных сырниках среди обёрток от гамбургеров и банок из-под колы, сразу же поворачивается к новому сержанту. Его глаза спрашивают: смогут ли они получить ответ на этот вопрос?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 Столько чёртова воздуха, сколько оно сможет вдохнуть? Нет, едва слышно отвечает новый сержант. Только Бак Фландерс и Энди Калучи именно на это и нацелились. Что ты имеешь? Да ничего, отвечает Кертис. Энди сказал, если пара патрульных не может выйти сухими из воды, организовав поджог, они должны уходить со службы. У них даже есть план.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 Сержант вроде бы пытается понять, что сия означает, поговорить с ними. Вот-вот. Керт надевает шляпу, они всегда называли её большой шляпой, штрибками назад, как положено в тёплую погоду, вновь обращается к давнему другу. Можешь ты сказать, что он никогда с тобой не говорил, Сенди? Новый сержант раскрывает рот, чтобы ответить, разумеется, нет.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 даже когда спит. Поэтому так важно его не слушать. Кир встаёт просто наблюдать. Вот наша работа. Теперь я точно это знаю. Если ему придётся достаточно долго дышать через клапан или через соломинку, как ни назови, рано или поздно оно задохнётся, загнётся, отключится. Может оно особо и не возражает. Может оно более или менее уже готово умереть во сне.